На каком-то этапе поисков я позволил себе допустить, что последний магистр Ливонского ордена мог избрать для склепа места хранения бесценных реликвий, прибрежные волжские каменоломни. Чтобы не дать склепу затеряться, могла быть придумана или умело обставленная история сына царя Василия и сосланы в монастырь Соломонии.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 Пытался отыскать склеп. Стыдно признаться, ей-богу, не нашел, конечно. Ясень растет на обрыве. Под ним несколько входов в заброшенные каменоломнии. Некоторые давно завалены, засыпаны. Я узнавал, какие выработки появились раньше, какие позже. Точных данных нет. В общем, не так просто были члены братства. Намек намеком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 «Можно установить, кому и что», — шепнул на умирающий. По той же причине не до конца понятная история с ясенем. «Странное дерево, скажу я вам», — воскликнул ученый. «Могучее, раскидистое, на стволе нарост, будто он обвит гигантским змеем. Не хочешь, а засмотришься? Чудо-дерево! Прямо как в древних письменах сказано».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 показался не совсем искренним. Он интересовался фараонами 18 династии, Ливонским орденом, Лжедмитриями, польско-литовским нашествием и прочими вещами, касающимися нашей с вами темы. Я принял его за одного из складоискателей, поэтому был крайне лаконичен и отвечал только на задаваемые вопросы, весьма расплывчато. «Мы оба лукавили»,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 Поскольку письмо директорша книжного магазина оставила Яна Хромова, которая провела детские годы в Рыбном, слушала рассказы бабушки Лукерьи, неоднократно видела вышивку и даже сама пробовала отобразить нечто подобное, Ева взяла со стола неумело выполненную работу Яны, поднесла к глазам. Ее охватило лихорадочное возбуждение близости развязки.